Дэн. Смешно. Гремлин способен стебаться над чем угодно. В последнее время анимационные фильмы с его озвучкой очень популярны. Чего только стоят серии «Ахейская братва засылает послов» и «Любовь как крыса, полюбишь и Париса Лично мне было не до смеха. Прошел уже почти месяц с тех пор, как мы потеряли Италию, и хотя новых потерь пока не было, этот факт не давал мне покоя. Я аккуратно разговаривал со многими людьми. Аккуратно потому, что не хотел прослыть сумасшедшим. И выяснил, что о существовании Рима и сопутствующей ему страны помню только я один. Почему моя память выкинула этот фортель? И может быть, все-таки что-то не в порядке со мной одним, а не со всем миром? Порой я начинал чувствовать себя шизофреником. Но поговорить на чистоту я ни с кем так и не решился. Единственный, кто мог принять решение – мистер Картрайт. И слушать ничего не будет о потенциальной опасности его проекта. Слишком он большие деньги в него вбухал. А разговаривать с теми, кто не имеет права принимать никаких решений – это прямой путь к тому, чтобы заработать репутацию сумасшедшего. Так что я продолжал ходить на работу и выполнять свои служебные обязанности. А полковники Трэвисе все как будто забыли. Он настолько органично вписался в происходящее на мониторах, во все эти войны, интриги и предательства, что стал восприниматься как еще один персонаж древнего эпоса. Или память о нем выветрилась из мозгов так же, как и воспоминания об Италии? Вряд ли. Хотя лично я уже ни в чем не уверен.